ЛЕТНИЙ ДОМИК Дверь в летний домик была заперта на висячий замок. Ясми наглянулась с веранды на дом за пронизанным иглами дождя садом. Дом казался эфемерным, торопливым наброском за пастельными разводами сирени и гамма-мелеса — бронзовыми зарослями цветущей айвы. Здесь каменная дорожка заросла крапивой и чертополохом. Над головой шелестел клен. Длинно шеи и утомлённые скучились вокруг веранды. Час назад они пережили шквальный ливень. Наверное, ключ есть у Розалиты, но она может поинтересоваться, зачем он понадобился Ясмин. Никто не ходит в этот летний домик из мягкого жёлтого кирпича, крытый кедровым гонтом, который уже начинал осыпаться и коробиться. Через окно Ясмин разглядела пару деревянных шезлонгов, банкетку, кухоньку с нижними полками — ползадернутыми шторками в цветочек, и стол, на котором стояли чайник, чашки и блюдца, словно какое-то давнишнее происшествие помешало чаепитию. Они с Джо договаривались встретиться на пустоши. Его поезд из берег Апантуида прибывал на Кингс-Кросс около полудня, и со станции Джо должен был отправиться прямиком сюда. Вчера прогноз погоды обещал солнце, в худшем случае кратковременный дождь. Теперь придется вернуться в дом и попросить у Розалиты ключ, чтобы освоиться в домике до появления Джо. Розалита не станет задавать вопросов. Все ее внимание приковано к гарет «Что стряслось с Гарриет?» — спросила Ясмин у Джо по телефону. Не могла же она так расклеиться только из-за того, что он рассказал ей про свою психотерапию. гарет наверняка уже от этого оправилась», убеждала она себя. Как бы Джо не раскритиковал ее родительские навыки, Не могла же она настолько расстроиться. Гарет сама говорила, всех собак вечно вешают на мать. «У неё всё нормально», — ответил Джо. Она напилась в два часа дня. Она круглые сутки ходит в домашнем халате. Она закрывается в спальне и плачет. «Не волнуйся», — сказал он, — «с ней всё в порядке». Она не ест, она не причесывается, она не произносит фраз длиннее пяти слов. Я не могу обсуждать это по телефону. Значит, всё-таки есть что-то ещё. Просто скажи мне, она больна? Нет, — ответил он, — ничего подобного. Ты поймёшь, когда... Слушай, давай встретимся на пустоши. Я всё объясню, но по телефону это слишком сложно. На пустоши или где-нибудь ещё, только не дома. Джо, — спросила она, — это из-за того, что ты поехал к отцу? Если пойдёт дождь, — сказал он, — найдём другое место. Подальше от чужих ушей. Завтра солнечно, — сказала она. Таков прогноз. Но если пойдет дождь, ладно. Завтра мне нужно будет кое-что тебе сказать. Мне тоже. Причин откладывать больше нет. В общем-то, веских причин никогда и не было. И она даже рада, еще как рада, что Пеппердайн ее прогнал, потому что он тут совершенно ни при чем. Пеппердайн оказал ей услугу. Он был не один. С женщиной. Вот и хорошо, потому что все встало на свои места. Это касается только их двоих, Ясмин и Джо. Разговор довольно серьёзный. У меня к тебе тоже. Если пойдёт дождь, подальше от чужих ушей. Я поняла. Встретимся в летнем домике. Ясмин оставила дверь открытой, чтобы проветрить. С усилием проворачивая ключ в замочной скважине, она перепачкала руки в масле и ржавчине, а, вставляя запорное место, порезала большой палец. Пол был покрыт густым слоем пыли и мышиным помётом. На кровельных балках заросли паутины. Заглянув в окно, она не рассмотрела, насколько здесь грязно. Вода, капающая с её куртки, превращала грязь в слякоть. «Это не может закончиться здесь, но должно. Увидимся через 15 минут», — написал он. «Это было 10 минут назад». Есмин сняла куртку и, бросив её на один из шезлонгов, в ожидании села за стол, сервированный тонким фарфором, покрытым въевшейся грязью. Затем пососала кровоточащий палец. Он кинул рюкзак на её куртку и наклонился, чтобы поцеловать её в лоб. Как поживает Коко? Снова берёт грудь, набирает вес, приносит радость, как ты и говорил. Слава Богу. Волосы Джо потемнели от дождя. Он был одет в расстегнутую темно-синюю толстовку поверх белой футболки. Нижняя часть футболки была сухой. Черные круги под глазами. Он выглядел так, словно не спал несколько дней. «А тебе лица нет. Напряжно было?» «Знаешь, что самое странное?» Нила тростил борду Вот уж чего не ожидал. Меня это почему-то ужасно разозлило. Джори смеялся. В конце концов, я сообразил, почему. «Помнишь, что я вечно говорил про свой подбородок?» Он надавил большим пальцем на ямочку. Мол, это единственное, что он мне дал. Ну, я вроде как хотел ее увидеть. Как же по-дурацки все устроено. Но если разобраться, он умолк, не договорив. О чем вы разговаривали? Наверное, сложно было сообразить, с чего начать. Теперь, когда он оказался перед ней, решимость Ясмин поколебалась. Это будет самый трудный шаг в ее жизни. — У него пчелиные ульи, — сказал Джо. И цыплята. Он сам печет хлеб. Фигурный хлеб. Косички, спиральки, зернышки и все такое. Его жена выращивает овощи. У нее мозолистые руки и румяные щеки. Она даже волосы не красит. И тебе она понравилась. Джо уже признался в этом Ясмин по телефону. А как насчет его самого? Не знаю. Может быть. Я вроде как чувствую себя слегка обманутым. В смысле, я проделал такой путь, чтобы повидать отца, а его там не оказалось. Человека, которым я считал своего отца, там не оказалось. Понимаешь? Думаю, да. Я думал, что предъявлю ему все свои претензии. А потом либо мы помиримся, либо я в бешенстве оттуда свалю. Вместо этого мы говорили про его внуков, вернее, внуков его жены, Лили и Итана. Он научил меня собирать мёд из ульев. Мы гуляли с собакой. Джо округлил глаза, словно повествую о загадочных обрядах. «Но ты хоть попытался выяснить с ним отношения?» Джо покачал головой. Он говорил о том, как ужасно себя вел, когда Гарри забеременела, каким был эгоистичным ублюдком, как с тех пор сожалел. Обо мне. Щеки Джо порозовели. Он улыбнулся про себя над своим мелким хвостовством. Он держит в спальне коробку с моими фотографиями. По его кровати стоит мой снимок в рамке. «Джо, я так за тебя рада». «Ну, идеальным отцом его не назовешь». как и моего. Но другого отца у меня нет». «Точно», сказал Ясмин. Вышедшее солнце расписало стену кленовым узором. Пыль и грязь трансмутировали, комната замерцала золотом. Нужно сказать все сейчас же. Ясмин посмотрела ему в глаза, и у нее сжалось сердце. Когда он принимал роды посредством кесарево сечения и засунул руки внутрь, чтобы достать младенца, мать почувствовала это, несмотря на эпидуралку. как будто кто-то моет посуду у неё в животе. Он рассказал об этом Ясмин сразу после знакомства. То же самое чувствовала под его взглядом и она. Он словно вспарывал ей живот и запускал руки внутрь, похоже на страх и на любовь. «Раньше в детстве я иногда здесь спал», — сказал он. Я приносил плед с подушкой и устраивался на скамейке. Приносил фонарик и читал комиксы. «Звучит прикольно». «Да не особо». Я боялся пауков, всех этих странных звуков, а ещё и ворочался и падал на пол. Помню, я кричал, как резанный, но никто меня не слышал. Почему же ты продолжал сюда ходить? Ведь у тебя был такой большой прекрасный дом. Завтра мне нужно будет кое-что тебе сказать. Разговор довольно серьёзный. Джо хотел рассказать что-то о Гарри. Он сбегал из дома, чтобы быть подальше от неё. Гарри устраивала вечеринки. Ясно. Тебе не хватало тишины и покоя. Джо, мне нужно... Нет, перебил он. Я приходил, когда с кем-нибудь ее видел. Иногда я за ней шпионил. Конечно, я расстраивался. Потом убегал сюда с пледом в надежде, что она с ума сойдет, когда заметит, что я пропал. Но этого никогда не случалось. Она никогда не сходила с ума? Она никогда не замечала. Наверное, тебе было очень обидно. Я был дураком. К завтраку... Я возвращался в дом, а она не вставала до самого обеда. «Но она любит себя ты же знаешь...» Джо не может сказать ничего серьезного про Гарриет. Она взбамошная, эксцентричная, деспотичная мать. Она преувеличивает грехи его отца, чтобы искупить собственные упущения. «Да, знаю», — отозвался Джо. Он повертел в руках чашку и стряхнул с пальцев пыль. В местах его прикосновений фарфор засиял белизной. «Наверное, появилась радуга», — сказала Ясмин. По кедровой кровле дробно стучал дождь. «Ты хотела мне что-то сказать», — сказал он. Солнце исчезло, его лицо выцвело, став таким же серо-белым, как чайная чашка. «Ты мне тоже». Возможно, он собирается с ней расстаться. Тогда не придётся ничего ему говорить. «Да, мы вперёд». Он улыбнулся, но вид у него был мрачный. «Джо, просто скажи это, пожалуйста». ладно Так, он сделал глубокий вдох и резко выдохнул. Ой, блин, ладно, это чертовски тяжело. Он переплел пальцы на затылке и поморщился. Чтобы высказаться, ему требовалась сила, физическая сила. Он разминался. «Все будет хорошо», — пообещала Ясмин, — «честно, просто скажи это». Ой, блин, ладно. Так вот, он сделал два долгих вдоха. Как ты знаешь, я ходил к психотерапевту. счет отца вот дело в том что он выявил нет это неподходящее слово в результате мы сосредоточились скорее на гаре то есть на моих отношениях с гарри которые были дисфункциональными подсказал есмин значит он с ней не расстается она приняла желаемое за действительное он действительно хочет поговорить о гаре «Теперь я понимаю кое-что о ней, а значит, и о себе, и...» «Я переспала с другим», — перебил Ясмин. И повторила свои слова еще раз, чтобы не оставлять места для недопонимания. У джони не должно быть никаких сомнений относительно сказанного. «Я переспала с другим. И не однажды. Я тебя изменила. Несколько раз». Джо уставился на нее во все глаза. «Что?» Он перегнулся через стол, чтобы убедиться, что она не самозванка. «Прости меня, пожалуйста. Мне очень-очень жаль. Ты переспала с другим? С кем? Кто это?» Он изумленно смотрел на нее и пока не злился. «Разве важно, кто он?» Джо выглядел потрясенным до глубины души. Он закрыл рот и снова открыл. «Наверное, нет», — ответил он наконец. «Мне правда очень жаль». «Ничего себе! Надо было сказать тебе раньше, но...» «Нет, мне нет оправданий!» «Ты переспала с другим!» «Ты?» «Да, я!» — отрезала она. Джо был похож на треснутого по башке мультяшку, над головой которого закружились птички и звездочки. Уж не думал ли он, будто она на такое не способна? Сколько раз он моргнул и улыбнулся. На секунду ей показалось, что он вот-вот рассмеется. Ясмен готовилась к его гневу, решила, что не будет оправдываться, припоминая ему его собственную измену, предусмотрела все варианты и отрепетировала свои ответы даже в том маловероятном случае, если Джо простит ее и, несмотря ни на что, станет умолять ее выйти за него замуж. Но к этому она оказалась не готова. Он вел себя так, словно она сказала ему, что умеет ходить по воде. «Я потеряла счет», — сказала она. «Правда?» «Нет». Я тебя раздражаю. Я не нарочно добавил он, — с неожиданной горячностью. Я не хочу тебя раздражать. Я ужасный человек. Она так успешно его дурачила и себя саму. Я гадкий, отвратительный человек. Вот тебе правда. Нет, нет, — возразил Джо. Нет, ты... Он умолк. Ты не ужасный человек, — сказал он. У нас с тобой давно не ладилось. То есть сейчас у нас должен быть медовый период, когда всё идеально, но это не так. Медовый месяц наступает после свадьбы. Ты понимаешь, о чём я?» Он кивнул. «Мне кажется, нам нужно расстаться», сказала она. «Потому что у тебя другой?» «Мы с ним не вместе». «Но ты не хочешь быть со мной». «Джо, признай, у нас не клеится. Всё должно было быть по-другому. Нельзя просто продолжать притворяться, будто всё в порядке, потому что это не так. Неужели тебе всё равно, что я сплю с другим?» «Мне не всё равно», — ответил он. «Кольцо так и не нашлось. Я везде искала. Я верну тебе за него деньги». «Не надо», — сказал Джо. В его глазах стояли слёзы. «Значит, это конец? Всё кончено?» «Ты твёрдо решила». Ясмин была больше не в силах говорить, поэтому кивнула. «О, Боже!» — произнёс он. Его плечи поднялись и опустились, потом он всхлипнул, спрятав лицо в ладони. Ясмин стала подошла к нему, и он, ухватившись за нее, разрыдался на ее груди. Она не сознавала, что плачет, пока не увидела, что ее слезы капают ему на шею. «Прости, прости!» — повторял Ясмин, а он говорил то же самое в ответ, хотя ему извиняться было не за что. Дождь бил по кровле, дверь болталась на скрипучих петлях, где-то тревожно вскрикнула ворона, они все держались друг за друга и раскачивались, будто пара потерпевших кораблекрушения на спасательном плоту. Позже, когда дождь наконец перестал, они пополам съели покупной сэндвич с креветками и майонезом и чипсы из его рюкзака. Вынесли стулья на веранду и стали наблюдать, как по настилу, присасываясь к доскам, ползут улитки. Как прогибаются и пружинят истекающие каплями кленовые листья. как вороны дерутся за какой-то лакомый кусочек в высокой цветущей траве. Джо вошел в домик, вышел с пледом и придвинул свой стул поближе к Ясмин. Они посидели плечом к плечу, накрыв пледом колени. Он чихнул, потом она тоже чихнула, а потом оба рассмеялись. «Вот каково было бы, если бы мы прожили в браке пятьдесят лет», — подумал Ясмин. «Тебе нормально?» — спросил он. «Тепло?» «Да». ответила она. «Спасибо». Он протянул ей руку, и она вложила в неё свою ладонь. «Ты влюблена? В него?» «Кем бы он ни был». «Точно нет», ответила она. «Просто нет» прозвучало бы более убедительно. «Тогда просто нет. Нет». «Ты вправе ответить «да». Только не говори мне, кто он. Пока что». «Что ты собирался мне сказать? Ты говорил, что это важно». «Было важно», сказал он. «Но уже нет». И всё-таки. Ясмин дрожала, но не от холода. От усталости, изнеможения, накопившегося стресса, напряжения всех сухожилий и мышц, кульминации, облегчения. Я не был с тобой до конца честен. «Вот как», — сказала она, — «значит, нас таких двое?» Я ездил повидаться с Нилом, но всего на две ночи. Ещё я был на собеседовании в Эдинбурге. «Да? И?» Мне сделали предложение. Я принял. Поздравляю. Спасибо. Почему ты мне не говорил? Прости, сказал он. Я боялся тебе говорить. Приступить к работе надо сразу и давать дёру, когда... Потом, какое вообще? Я всё время откладывал. А Гарриет в курсе? Да. Он отвёл взгляд. Так вот, почему она так расстроена? Она расстроена, потому что знает. Да. Ты сказал ей, но не сказал мне. Ещё бы Горетт не огорчилась. Она не хочет его отпускать. Поразительно, но Ясмин снова ощутила лёгкий укол ревности. Джо посмотрел на неё в упор. «Прости», — сказал он, — «за всё». «И ты меня», — сказала она. «Наверное, слишком рано предлагать остаться друзьями». «Кажется, примечание мелким шрифтом предусматривает какой-то период охлаждения. Но к чёрту, давай нарушим правила». «Что мы скажем людям?» «Что хочешь, мне плевать». Скажем, что это было обоюдное решение, полюбовное. Ладно. Ма вернётся домой со мной. Но я ещё не собралась. Не торопись, никто тебя не выгоняет. Через пару дней возвращается вспышка. И как же это будет выглядеть? Никак. Ма вернётся домой со мной. Джо зевнул и поёжился, потом снова взял её за руку и закрыл глаза. «Ты меня вымотала», — сказал он, но так, что это прозвучало приятно. Они сидели рука об руку и иногда разговаривали, а иногда молчали. Она пожимала его ладонь. Он пожимал ее ладонь в ответ. Солнце появлялось и скрывалось, бросая тени на траву. Ясмин закрыла глаза. Благоухала сирень. И даже сырая земля и сырая листва источали вкусный аромат. Они пахли увяданием. Весной. Жизнью. Спустились сумерки. Над курящимися паром крышами, над городом, окутанным лёгкой лиловой дымкой, висела бледная терпеливая луна. Скоро настанет её очередь сиять. Исмин не могла не спросить и в конце концов спросила. «Ты собирался со мной расстаться?» «Что? Ты переезжаешь в Эдинбург? Ты собирался попросить, чтобы я поехала с тобой?» Когда она сказала, что всё кончено, он заплакал. «Но это ещё ничего не значит». Она тоже плакала. Возможно, его слезы были слезами облегчения. «Конечно. Ты по-прежнему собирался на мне жениться?» «Я люблю тебя», — сказал он. «Если честно, иногда мне казалось, что ты видишь во мне скорее подругу». Он покачал головой. «Скажи честно, ты все-таки собирался со мной расстаться?» «Я не хотел расставаться», — ответил он. И Эсмин поверила. Поверила, что он не хотел причинять ей боль. Не хотел говорить ей, что не будет никакой свадьбы, никакого брачного союза, никаких долго и счастлива. «Прекрасно», — сказала она. «Выставляй меня злодейкой». «Постараюсь», — отозвался он. «Но ничего не обещаю. Просьба довольно непростая». «Раньше я считала себя хорошим человеком». «Так и есть. Ты неплохая. Иногда я бываю ужасной». «Хочешь сказать, ты живой человек?» «Я буду по тебе скучать». Внезапно Ясмин почувствовал опустошение. У нее было все, а она бросила это на ветер. И теперь останется одна. Они могли наладить отношения. Он не хотел расставаться. Она бросила все на ветер. И ради чего? И я по тебе тоже. Я буду тебе писать. А ты мне? Письма? Было бы здорово. По-моему, я ни разу не писал настоящее письмо. Я не получал. Но мне будет не о чем писать. Не о чем? Значит, тебе придется что-нибудь придумать. Уже стемнело, и Джо встал и протянул ей руку. Иногда хорошие люди совершают плохие поступки. Даже частенько. Мне дорого стоило узнать это на психотерапии. Но с тобой я делюсь этим бесплатно. Спасибо. Ясмин поцеловала его в губы. И он поцеловал её в ответ. Поцелуй был нежным, целомудренным.